Глава 19 Какого черта! Хиляев подскочил в кресле. То, что он увидел, повергло его в шок. На центральном экране мостика шла прямая трансляция. Запись с визуальных сканеров, обработанная программой для лучшего восприятия глазом, с места действия за несколько сотен километров от Ратвизана. На записи было четко видно, как крейсер 15-й дивизии «Изумруд», уже горя и плавясь под непрекращающимся ливнем огня, пытается спастись, маневрируя как сумасшедший и отчаянно отстреливаясь. Однако шансов у корабля не было. Изначально «Изумруд» слишком близко подошел к Норфолку и стоял к тому менее чем в 10 километрах, Расстояние по космическим меркам минимальным. Поэтому, когда американский линкор внезапно открыл пальбу главным калибром, а также всеми средними калибрами левого борта, наш легкий крейсер буквально за минуту получил критические повреждения. Его и так не самые мощные энергетические поля были выжжены практически моментально. Потоком плазмы, орудий, щиты не могли противостоять по определению. Следующими целями для канониров «Норфолка» стали батарейные платформы крейсера, большинство из которых также достаточно быстро были выведены из строя. Несколькими уцелевшими орудиями «Изумруд» еще пытался отвечать. Но это скорее канониры действовали на автоматизме. Пара-тройка средних и малых калибров ничем не могла помочь гибнущему кораблю. Командир изумруда каким-то невероятным образом сумел, изворачиваясь и постоянно меняя направление, продержаться некоторое время, уклоняясь от ударов плазмы. Крейсер до конца боролся за жизнь, но шансов у него не было никаких. Норфолк, нарушив временное прекращение огня, безжалостно расстрелял русский корабль практически в упор. Еще через минуту изумруд вздрогнул от очередного точного попадания главного калибра американского линкора, затем на его борту произошла серия уже внутренних взрывов, и еще через мгновение корабль исчез в пламени детонации. Когда вспышка погасла, глазам свидетелей происходящего предстала страшная картина разрушенного и разорванного на части Остова, бывшего некогда легким крейсером 15-й дивизии Черноморского флота. Все находящиеся на борту русские моряки погибли. Никто из них не успел сесть в спасательные челноки. Да и приказа такого командирам отдано не было. «Линкор Норфолк уничтожить! Эвакуацию его экипажу не разрешать!» Адмирал Хиляев сжал кулаки. Он прекрасно знал командира своего погибшего крейсера, как, впрочем, и большинство офицеров и матросов, служивших на Изумруде. «Тифону, Чесме и адмиралу Синявину открыть огонь из всех орудий на поражение! Уничтожьте этих мразей!» Чтобы через 5 минут я не увидел данного линкора на своей карте. Камдиф 15-й линейный все чаще и чаще стал посматривать на таймер приближения к его кораблям дивизии контр-адмирала Уоррен. Заминка с Норфолком, командир которого решил поиграть в героя и не сдаваться, Могла дорого обойтись русским в свете того, что свежая группа кораблей противника находилась менее чем в 10 стандартных минутах лета и уже выстраивалась в атакующий клин. Хиляев понял, экипаж Норфолка пытается работать с дивизией Элизабет Уоррен в связке, поэтому сейчас будет как можно дольше оттягивать на себя огонь русских дредноутов, окруживших его. Причем задача «Норфолк» оказалась более чем выполнимой. Данный линейный корабль обладал серьезной броневой обшивкой и мог длительное время сопротивляться. Более того, линкор, в отличие от крейсера, уничтожить детонации было намного сложнее. Редко, когда линейные корабли погибали от взрыва собственного боезапаса или пробития топливных баков. С одной стороны, этому мешала серьезная броневая защита, в том числе и внутренних переборок. С другой, сама конструкция корабля и его размеры позволяли снизить шанс погибнуть в результате детонации. Нередко в космических баталиях случалось, когда линкор, уже не имея ни двигателей, ни орудийных платформ, искореженный и без единого целого участка брони, продолжал сопротивление. И не сдавался. Экипаж имел возможность перейти во внутренние отсеки, забаррикадироваться там и сколь угодно долго держать оборону. Только невероятными усилиями самых мощных, палубных или крепостных орудий, ведя огонь по корпусу в течение длительного времени, можно было расколоть такую громадину, как Норфолк. Либо необходимо проводить штурмовую операцию морской пехотой по захвату линкора. А это, как вы понимаете, время и серьезные потери в личном составе для атакующей стороны. Вот времени как раз у Дамира Хиляева было в обрез, поэтому камдив так сейчас рассверепел и был не сдержан в словах. Ведь если он не успеет выстроить 15-ю линейную в оборонительное построение, Лиза Уоррен раскидает его корабли по космосу до подхода адмирала Белова. И тогда гибель ждет не только изумруд. Большинство кораблей дивизии могут не пережить данной атаки. У вымпелов Хиляева, помимо того, что они не выстроились для отражения наскока 25-й легкой американской дивизии, вдобавок были практически на нуле защитные поля. Дамир Ренатович как-никак более часа сражался с авангардом контр-адмирала Кенни, а не сидел сложа руки поэтому на ослабленные энергощиты надежды было мало, а под предводительством «Ворон» собирались в клин 17 свежих кораблей с полноценно работающими на полную мощность полями. Противостояние с таким противником не сулило русской дивизии ничего хорошего. «Сотрите в порошок Норфолк до подхода американцев!» Повторял раз за разом Хиляев, обращаясь к канонирам упомянутых выше кораблей. Казалось, умоляя тех совершить некий подвиг, ибо сделать это в реальности никто не мог. Как только произошел взрыв и изумруд разлетелся на десятки огромных ошметков, пришедшие в себя русские артиллеристы, состоящих рядом кораблей, открыли по Норфолку просто шквал огня. Без перерыва в американский линкор врезались сотни плазменных зарядов, прожигая один слой броневой обшивки за другим. Сразу четыре русских вымпела с различных направлений били по врагу, не оставляя тому шанса хоть каким-нибудь образом достойно на это ответить. Жалкие остатки энергетических полей, где они еще присутствовали, были на Норфолке выжжены окончательно. Далее нелегкая участь ждала арт-батареи вражеского корабля. Одна за другой башни орудийных платформ взрывались и плавились от прямых попаданий сразу десятка зарядов одновременно, не способные ответить на огонь такой силы и интенсивности. Несколько выстрелов от Янки, конечно, полетели в сторону Тифона с честной, но они ни к чему не привели, растворившись в носовых защитных экранах наших кораблей. Несколько минут непрерывного обстрела американского дредноута практически уничтожили всю его палубную артиллерию. Целыми оставались лишь два орудия левого борта и маломощные зенитные установки, ничего не решавшие в данном противостоянии. Еще минута, и последние пушки Норфолка замолчали навсегда. Однако, как и предсказывал Хиляев, этого было недостаточно, чтобы уничтожить корабль. Большая часть экипажа уцелела и, похоже, все еще собиралась сопротивляться. Однако дредноут противника для русских кораблей опасности уже не представлял, поэтому, немного успокоившись, адмирал Хиляев приказал прекратить огонь и оставить Норфолк в покое. — Все, хватит, — остановил своих канониров Дамир Ринатович. Пусть сидят пока внутри. Нам данный корабль не опасен. С его командиром, отдавшим подлый приказ на уничтожение Изумруда, мы поговорим позже. А пока всем быстро менять позицию и выстраиваться в защитную линию. Враг уже близко. Хиляев посмотрел на часы. До первого огневого контакта с кораблями адмирала Уоррен оставалось пять половиной минут. Камдив, казалось, уже разглядел приближающуюся к нему на предельной скорости в темноте космоса американские вымпелы с флагманским крейсером «Бремертон» во главе. Нет, конечно же, это был зрительный обман. Дамир Ренатович не мог увидеть вражеские корабли, они были слишком далеко даже для видеотелескопов, сканеров наблюдения. Однако опасность точно была рядом. Хиляев это кожей чувствовал. И не столько флагманский корабль, на котором держала флаг контр-адмирал Уоррен, так страшил нашего комдива. Рядом с флагманом уже выстроились для атаки другие вымпелы 25-й легкой дивизии. По правому борту от Бремертона шел, рассекая пространство, огромный линкор «Норманди». Рядом мчались тяжелые крейсеры «Пенсакола», «Гуам» и «Августа». А во второй линии нападающих в окружении эсминцев не отставал от общего строя легкий авианосец «Индепенденс» с дополнительными 70-ю F-4 на борту. Кстати, об F-4. Истребительная авиация 25-й дивизии была уже выведена из ангаров, и, соединившись в несколько сводных групп, шла впереди всего построение американской дивизии. Элизабет Уоррен оказалась не такой беспечной, когда этого Джейк Кенни, который не удосужился вывести собственные истребители навстречу Хиляеву в самом начале битвы, за что и был наказан страшным и унизительным поражением. Однако контр-адмирал Уоррен, несмотря на свой отчаянный рывок навстречу врагу, похоже, продолжала сохранять хладнокровие и не пренебрегла своим превосходством в космической авиации. Истребителей у Лизы Уоррен было предостаточно, гораздо больше, чем у русских, поэтому почему бы не использовать их ударную силу? f 4 обнулят защитные поля кораблей Хиляева гораздо быстрее, чем это сделают ее канониры. В условиях, когда у тебя за спиной Кондратий Белов со своей второй ударной, время является серьезнейшим фактором. Уоррен жизненно важно было расправиться с вице-адмиралом Хиляевым до подхода Белова, поэтому максимально быстрое выведение из строя защитных полей русских кораблей это то, что ставилось главной задачей эскадрильем 25-й легкой дивизии. Помимо самой Уоррен, это прекрасно осознавал и Хиляев, и поэтому, несмотря на тотальный численный перевес F4-х над нашими мигами в соотношении 2 к 1, командующий все же отдал приказ своим палубникам выходить из ангаров и выстраиваться для отражения атаки машин противника. Да, никто из русских не питал иллюзий насчет итогов истребительного боя и что нашим массам удастся одержать победу. Все оставались реалистами и понимали, что подобного не может произойти по определению. Однако задержать и частично рассеять сводные эскадрильи противника нашим палубникам все-таки было по силам. А это выигранные минуты, что сейчас так важны, 15-й дивизии. «Господин вице-адмирал 9 из 16 вымпелов построены для отражения атаки противника», доложил дежурный офицер Хиляеву. Честно, адмирал Синявин и Тифон уже на подходе. Их командиры запрашивают конечные координаты в линии. Вне построения остаются только малые корабли поддержки, а также линкор Евстафии и наш Ратвизан». «Что там у Злобиной?» Тут же спросил Дамир Ренатович. Соедините меня с ней. Хеляев не отводил взгляда от таймера приближения американской дивизии. До огневого контакта с кораблями Ворона оставалось всего каких-то три минуты. Коператор Злобина на связи, сообщил командующему оператор. Елена Ивановна, ну как у тебя дела? С надеждой в голосе спросил комдив, понимая, что безмощного и вставь я в строю. Удар двадцать пятой легкой ему не сдержать. Поторопись родная, времени вообще нет.